Когда мы, наконец, уложили все в рюкзак и увязали его, она удовлетворенно улыбнулась. Значит, жив. Кто жив? Летчик. Откуда ты знаешь? А я загадала. Если успеет до того, как мы увяжем рюкзак, сказать сто раз, хоть бы он был жив, значит, будет жив. Глупости. Это не помогает. Нет, помогает. Давай сюда рюкзак. Почему? Я его понесу. Почему ты? Ну, потому что там все лекарства, бинты... Нет, не дам. В походе всегда тяжелые вещи несут мужчины. Да ты что, мужчина? Конечно. Тьфу! Ну какой же ты мужчина, если я тебя могу одним пальцем с места сдвинуть? А ну попробуй. Ну и попробую. Галя шагнула ко мне и толкнула меня в грудь. Один раз чуть-чуть, а второй посильнее. После чего я с размаху сел на пол, перевернув табурет. Это был известный мальчишский прием, которому я ее научил сам и который она теперь успешно применила против меня. Я тут же вскочил, чтобы дать ей по шее, но Галя отбежала к двери и, сделав большие глаза, замахала руками. Ну, как тебе не стыдно, как не стыдно? Надо ведь еще написать записку. Почерки у нас были одинаково разборчивые, и поэтому записку согласилась писать Галя. Она села за дедушкин стол, И осторожно макая перед каждым словом ручку в чернила, написала. «Мы пошли за южные барханы. Туда упал самолет. Мы должны оказать первую помощь. Нас не ругайте, будто взяли с собой». На дедушкином столе обычно лежал компас. Но сегодня его не было, значит, дедушка ушел далеко. Я взял ручку и приписал. Дедушка, жалко, нет твоего компаса. Мы идем туда, где юг, где за холмом дым. Мы вышли из дому, закрыли дверь и спрятали ключ в условленном месте. Если вглядеться в сторону Южных Барханов, все еще можно было увидеть отчетливую струйку дыма. Сначала мы шли очень быстро. Гора, которой виделся дымок, была прямо перед домом, и нам казалось, что мы доберемся до нее в два счета. Мы прошли через ровную утоптанную площадку и стали подниматься на склон. Пута бежала впереди, весело поблескивая белыми зубами и высунув длинный красный язык. Ну вот, не успели из дома выйти, она уж пить хочет. Но мы ей ничего не дадим, правда ведь? Все летчику. Ага, конечно. Рюкзак несла Галя, а в руке у нее был пузырек с нашатырным спиртом. На шатырный спирт ведь понадобится нам сразу же, чтобы привести летчика в чувство, если он будет без сознания. У меня через плечо висела мокрая фляга, а в руке была толстая камышовая палка. На всякий случай, мало ли какая бродячая собака может встретиться в дороге. Мы взобрались на холм и оглянулись. Когда мы выходили из дому, эта линия барханов казалась совсем близкой. Теперь Мы смотрели вниз и видели наш домик. Он был совсем маленький. Маленькими были и сарай перед ним, и турник, сделанный как будто из спичек. Серебристые полоски рельсов, как тонкие проволочки, блестели перед домиком. Отсюда хорошо были видны и белая станция, и весь поселок нефтяников. От домика по песку прямо к нашим ногам тянулась темная цепочка. Это были наши следы. Потом мы шли уже вниз по другую сторону холма. Идти вниз было гораздо легче. Но впереди вставала новая гряда холмов. Мы время от времени оглядывались на дорожку следов, тянувшуюся за нами. Так нам казалось, мы проверяли, правильно ли идем. Пока мы поднимались на новый холм, дымка видно не было. Но когда взобрались на плоскую вершину, то увидели его уже ближе. Он был черный и густой. Видишь дым? Так мы никогда не собьемся. Да, хорошо, что остаются следы. Нам легко будет добираться назад. Прямо по следам, и все. А если подует ветер? Да, если подует ветер. А если там все сгорит и перестанет идти дым? Куда мы тогда пойдем? Выходя из дому, мы об этом не подумали. Просто нам некогда было думать об этом. Но сейчас, когда мы очутились среди похожих друг на друга холмов, нам вдруг стало как-то не по себе. Давай, давай поднимемся вот на этот холм и оттуда все увидим. Тебе, наверное, тяжело уже. Если хочешь, я могу понести рюкзак. Нет, я сама. Очень хотелось сесть, вытянуть ноги и долго сидеть, так закрыв глаза, останавливаясь. Я чувствовал, как толчками бьется в ногах кровь. Новый подъем оказался намного труднее. Галя два раза скатывалась вниз, сбивая меня с ног. Я кричал на нее и судорожно хватался за флягу. Когда мы упали во второй раз, пробка из фляги выскочила, и оттуда вылилась добрая кружка воды. Галя виновато смотрела на меня, А я ползал по песку, ища пробку. Падая, Галя выпустила из рук пузырек с нашатырным спиртом. Но эта пропажа легко обнаружилась. Мы заметили, как пута роет песок лапами, шумно нюхает что-то и сердито фыркает. Это она разыскала упавший пузырек. Пробку от фляги мы не нашли. Заткнуть горлышко было нечем, и я шел, зажимая его ладонью. И с этого холма нам пришлось спускаться вниз. Было очень жарко, и мы, тяжело дыша, смотрели друг на друга. Галя, возьми флягу, попей. Нет, сперва ты. Да я успею. Пей ты. Галя отпила несколько глотков, вздохнула и выпила еще. Еще далеко, а у нас воды мало. Ничего. Он отвернулся от меня и, став ко мне спиной, закинул голову и поднёс флягу ко рту, но отпил только два глотка. Однако сделал вид, будто продолжает пить. Что ты там чмокаешь? Ты почему не пьешь? Ты почему же меня обманываешь? А ну, пей! Пей сейчас же! Мы поспорили, и я глотнул еще три раза. Надо было напоить и Путу. Мы не знали, как это сделать. Галя держала собаку за уши, а я лил воду тонкой струйкой на высунутый язык. Пута отряхивалась и торопливо облизывалась».